Царенко задвигал руками и ногами, хотел всплыть, не получалось. Вода его душила. Сердце тяжело сдвинулось с места и полетело куда-то. Царенко полетел за своим сердцем и умер. Вскрытие показало, что у Царенко не было инфаркта, просто сердечный спазм. Если бы он выпил обыкновенное сосудорасширяющее, остался бы жив и жил бы ещё долго, любил и заблуждался. И учил. Это был широко образованный, просвещенный человек. Настоящий мастер. Таких сейчас не делают. Незаменимых людей нет. Кто это сказал? Кажется, Сталин. Он ошибался. Никого и никем нельзя заменить. Каждый человек уникален. И тем более Царенков по прозвищу. После смерти Царенкова она осознала, что больше в её жизни не будет ничего и никого. Тётя Тося оказалась частично права в оценке Царенкова. Но эта её правда никому не нужна. Но она любила своего мужа первой и не рассуждающей любовью. Правда это он. Его лицо, его голос, его сияние. Вот и вся правда. Любовь. Тетя Тося притихла. Ходила, пришибленная. То ли сказывалось лекарство, которое приносил Глеб, то ли мучило чувство вины. Однажды она позвонила мне среди ночи. «Как ты думаешь, Лева умер из-за меня?» «Да при чем тут вы, не поняла я?» «Я его проклинала. Бог услышал. Да ему больше делать нечего, как слушать ваши глупости». Да, в голосе тёти Тоси прорезалась надежда. Может, действительно она ни при чём? Будет всевышний, занятый своими планетарными делами, прислушиваться к одной единственной старой дуре. Прошло 20 лет. Наши мама постарели, наши дети выросли. Мы остались примерно такими же, просто раньше мы были в начале своей молодости, а теперь в конце. Моя сестра Ленка вышла замуж второй раз за своего непосредственного начальника, номенклатурного работника. Она его подкараулила, выследила и скакнула. На какое-то время сонное выражение сошло с ее лица. Глаза превратились в энергетический сгусток, как у рыси на охоте. Начальник не сопротивлялся, оформил брак, и они зажили ровно и умиротворенно. И сонное выражение вернулось на Ленке на лицо. она как будто копила силы для следующего рывка. Гарик затерялся в людской толчее. Аленка за ним не следила, вернее, так, ничем не интересовалась, но всё знала. Гарик не состоялся, обещал больше, чем осуществлял. Мамочка рыстал с тела и обозлилась, злоба оружия слабых. Она и была слабая и одинокая, никакого здоровья, никакой любви. Верующая заполняют вакуум верой. А моя мама ни во что не верила, кроме себя. Время наших мам уже не сумерки, темнота впереди, ночь. Но ведь после ночи наступает утро. Значит, смерть это не точка, а запятая. Но она попала в полосу дождя. В театре её занимали мало, режиссёр её не видел. Единственная радость сын Антон. Он вобрал в себя все лучшие качества роды: красота от Нонны, яркость от Церенковой, скромность от своего дедушки, тёти Тосиного мужа, такой же спокойный, рукастый, покладистый. В 9 лет мог починить телевизор и наладить перегоревшую трубку.